Глава вторая. Доминика. Стою с кресла медленно, чтобы не разбудить дочку. Давай ее мне, говорит Тимур, протягивая руки, а я не могу от нее оторваться. Моя теплая девочка пахнет молоком. Она спит, прикрытая блузкой, и мне кажется, что мои руки к ней приросли. Можно я еще ее подержу? спрашиваю тихо, с мольбой заглядывая ему в глаза. Не знаю, зачем это делаю. Наверное, пытаясь найти того т и м у р а которого так долго любила. Но его там нет. Этот т м у р непробиваемая гранитная скала. И я осторожно отнимаю малышку от груди. Она всхлипывает во сне и морщит носик, г о т о в я заплакать. Тимур смотрит на нее, поджав губы, и начинает расстегивать рубашку. Мы стоим в двух шагах от его спальни, и я изо всех сил прогоняю от себя воспоминания, как сама это делала. Тим часто меня просил помочь ему раздеться или одеться. Ему нравилось, когда я неторопливо продевала пуговицы в петли. Прямо передо мной оказывается м о п о в р а ч и т е л ь н ы й Мускулистый торс, где каждая мышца будто высечена из камня. Он тоже из моей прошлой жизни. Я старательно отворачиваюсь, наклоняя голову, чтобы отгородиться стеной волос своих собственных. Парик валяется где-то в углу. Я даже глаза закрываю, но резкий голос Тимура заставляет вернуться в реальность. Это, чтобы ты не ходила по дому голой. Персоналу не обязательно видеть тебя без одежды. Он набрасывает мне на плечи рубашку и связывает впереди рукава. Иди. Торопливо переставляя ноги, молясь про себя, чтобы он не передумал. Поменьше смотрю по сторонам. Все, что связывает меня с этим домом, больно. А мне нужны только положительные эмоции. Разве я хочу, чтобы мой ребенок... Переживал вместе со мной тревогу и страх. Значит, чтобы со мной не происходило, я должна видеть только хорошее. Это не сложно. Сегодня я шла сюда, надеясь просто увидеть свою дочь, а в итоге держу ее на руках целых полчаса, покормила ее. Тимур даже взял меня няней, а это значит, что я буду все время находиться со своей малышкой. Кормить ее, купать, гулять. Низу у двери я видела коляску. Она такая красивая. Я уже мечтаю, как положу туда дочку, и мы с ней пойдем гулять в парк. Представляю и улыбаюсь, размечтавшись. Не замечаю ступеньку, спотыкаюсь и в последний момент меня вместе с ребенком хватает вохапку Тимур. Если ты не будешь смотреть под ноги, когда у тебя на руках ребенок, вылетишь в ту же секунду. Он говорит, а сам смотрит в сторону, как будто ему неприятно на меня смотреть. А почему, как будто? Просто неприятно и в с ё Извини. Улыбаюсь и говорю извиняющимся тоном. Но Тимур так и не смотрит в мою сторону. Иди, я тебя предупредил. Детскую Тимур с д е л а л рядом со своей спальней, и когда мы проходим мимо знакомой двери, мне хочется зажмуриться. Я была очень счастлива за этой дверью, пусть недолго. И что бы Тим не говорил, лжи, я знаю, что наша дочь родилась от любви. Пускай это была только моя любовь, но она была. Мне показалось. Или по лицу Тима промелькнула мрачная тень. с п о х в а т ы в а ю с ь и прогоняю грустные мысли. Тимур открывает следующую дверь, мы входим в детскую, и я не могу удержаться от восхищенного возгласа: "Тим, как красиво!" Он бросает на меня удивленный взгляд, а я восхищаюсь абсолютно искренне. Комната оформлена в розово-лиловых тонах. Все подобрано идеально, начиная с пеленального столика и заканчивая бантами на шторах. Ясно, что здесь поработал дизайнер, но сама я ни за что не смогла бы сделать для дочки такую детскую комнату. Мы подходим к кроватке, над которой нависает развесистый балдахин с музыкальной игрушкой. Тимур развязывает рукава рубашки и забирает ребенка. Он сам укладывает дочку в кроватку, а я смотрю, как бережно он поправляет ее головку, чтобы было удобнее, как заботливо укрывает ее, как гладит ее пальчики, одним своим большим сразу все д о ч к и н ы Тимур очень старается быть хорошим отцом. Так может все это ч у ш ь что мы дедомовские не можем быть хорошими родителями? Пока он склоняется над кроваткой, я продеваю руки в рукава рубашки. Она большая, я могу завернуться в нее как в халат. Или я просто похудела. Блузку сворачиваю пятно внутрь и нерешительно осматриваюсь. Куда ее одевать? По-хорошему мне нужно вернуться домой, переодеться, сложить вещи. Но стоит представить, что я выйду из этого дома. становится страшно. Он передумает, переспит ночь и решит, что погорячился, когда взял меня на работу, и я больше не увижу свою девочку. От этой мысли даже в под бросает. Нет, нет, нельзя никуда ехать. Попрошу у т и м у р а его старые футболки, которых ему не жалко. Не станет же он жадничать. Ника. Тебе, наверное, нужно съездить домой, забрать вещи. Он как мысли читает, и я поспешно его перебиваю. Нет, не надо. Мне ничего не надо, Тимур. Я могу так. Он скептически смотрит на меня. Я представляю, что он видит. Огородная п у г а л о в рубашке на пять размеров больше. Наверное, со стороны я выгляжу смешно, но Тимур не смеется. Ты можешь дать мне свою старую футболку? У тебя же есть футболки, какие ты уже не носишь. Он снова смотрит на меня странным взглядом и кивает. Есть. А лучше рубашку. И добавляю, смущенно отводя глаза, в ней удобнее кормить. Хорошо, я попрошу горничную что-то для тебя подобрать. Соглашается Тимур. Но потом ты возьмешь водителя. И поедешь за вещами? Тебе же надо вернуть все это барахло и документы. Я так понимаю, знакомые снабдили. Снова смущенно отворачиваюсь. Даже щелки начинают гореть. В его глазах я опять выгляжу л у г у н е й способной на все, чтобы проникнуть в его дом. Я каждый раз делаю все, чтобы т и м у р еще больше утвердился в мысли, что мне нельзя доверять. Но без его доверия я проживу, а без дочери нет. Так что свой выбор я уже сделала. Замечаю, что в детской нет кровати для меня, только одно кресло. А где я буду спать, Тимур? спрашиваю, оглядываясь. Он поднимает на меня глаза, и я поражаюсь, сколько в них холода. Как где? У себя в комнате. Здесь есть радионяня, ты услышишь, если ребенок заплачет. Но так же неудобно, Тим. Ты не переживай, я могу и на раскладушке спать, и на надувном матрасе. Кормить лежа даже удобнее, и я. Его глаза становятся ледяными. Ты плохо меня слышишь, Ника? Обслуга не должна жить на одном этаже со мной и моей дочерью. У тебя будет своя комната, и будь добра, когда в твоих услугах не будет необходимости, постарайся оттуда не выходить. Ошалела смотрю на т и м у р а Обслуга? Он никогда не называл так свой персонал. Помощники по хозяйству, сотрудники, охрана, да как угодно, но только не обслуга. Тимур всегда был предельно вежлив с теми, кто живет в его доме, и никогда не позволял себе таких выражений. Представляю, что сказал бы на это Роби, б а его выражение лица я даже представить не могу. Открывая рот, чтобы возмутиться, что-то не так? л е д я н ы м тоном спрашивает Тимур, и я осякаюсь. Медленно качаю головой. Нет. Все нормально. Тогда пойдем. Я покажу тебе твою комнату. Кстати, подумай, какой оклад тебя устроит, с учетом, что ты без опыта работы, без педагогического и медицинского образования. На многое не рассчитывай. Мне не нужен оклад, говорю торопливо. Достаточно того, что я буду со своим ребенком. Об этом не может быть речи. Ты будешь получать заработную плату, как все мои работники, но хоть не обслуга. Ладно, тогда на т в о е усмотрение, и можешь забирать её в счет долга. Тимур презрительно кривит губы. Тебе жизни не хватит, чтобы тот долг вернуть, и я уже предупредил, что тема закрыта. Не нарывайся на конфликт, Ника, если хочешь здесь работать. Мне хочется встряхнуть его и крикнуть: "Тимур, не говори со мной так! Да, я обманула тебя, но посмотри на меня! Это же я, Доминика!" Но Тимур уже разворачивается спиной и уходит. Сыпляя зубы, иду за ним. Он приводит меня в маленькую комнату за лестницей, где хранится спортивный инвентарь. Пропускает вперед. Останавливается и вглядывается мне в лицо. Но как? Не передумала? Пожимая плечами и прохожу внутрь. Узкое окно на одну раму, зато открывается. Кровать поместится, небольшой шкаф тоже, а больше мне ничего не надо. Гораздо лучше, чем подвал или кладовая, которую, если честно, я ожидала увидеть. Поворачиваюсь и говорю с улыбкой: "Спасибо, Тимур. И здесь прекрасный вид из окна, так что меня все устраивает. Если организуешь спальное место, буду благодарна. Окно ведет на задний двор и ворота для грузовых машин, но дальше растут деревья и даже есть небольшая клумба, так что я почти не врум. Замечая свернутые рулоном боксерские бинты." Тим наматывает их на руки, когда боксирует. Не удерживаюсь, провожу пальцем по плотной ткани, и на миг меня пробивает от накативших воспоминаний. Тимур тоже дергается, будто его ударило током, но быстро берет себя в руки. Сейчас я распоряжусь, чтобы здесь убрали и поставили кровать. Пока можешь пообедать. Спасибо, я не голодная. В этом доме такое не обсуждается. Ты кормишь мою дочь, поэтому должна питаться правильно и регулярно. Это тоже входит в твои обязанности. Обсудите с Робертом меню с учетом рекомендаций врача, который будет тебя наблюдать. Он уже доходит до лестницы, и я все-таки его окликаю. Тим, а когда поворачивается, спрашиваю тихонько. Ты придумал ей имя? Он качает головой и на мгновение становится тем Тимуром, которого я знала в детстве. Почему? спрашиваю еще тише. Потому что она мое чудо, отвечает он очень серьезно. А разве у чудес бывает имена? Захожу в кухню. Робби колдует у плиты, напевая поднос песенку. Он один, без помощников. Видимо, те сделали заготовки и испарились. Мой приятель любит священно действовать в одиночку, тихо подкрадываюсь сзади и начинаю подпевать. Он роняет лопатку в сковороду, обворачивается, и я вижу в глазах такую неимоверную радость, что спешу его обнять и спрятать на широкой груди свое зареванное лицо. Девочка Ника пришла навестить своего старого друга. Робби отодвигает меня и внимательно осматривает с ног до головы. Я по-прежнему в рубашке Тимура. Талер отправил меня на кухню, так и не выдав одежду. Я теперь здесь работаю, Робби, говорю, стараясь казаться веселой. х о т ь голос у меня дрожит. Но Роберт, мужчина умный. И проницательный, он порывисто притягивает меня и обнимает, говоря так, чтобы слышно было только мне. Я так надеялся, что этот упрямый баран о а д у м а е т с я и вернет т е б я моя маленькая Вероника. Как же наша принцесса без мамы? Идиот, бестолковый идиот. Но ничего, главное, ты здесь, и у ребенка будет мама. Не мама, няня, шепчу, глотая слезы. Он взял меня на работу. Упертый идиот, повторяет Роби б и гладит меня по голове, как маленькую. Ничего, перемелется, мука будет. Он мне в последнее время вулкан потухший напоминает. Вроде как потух, а нож дымится над г о л о в у ш к о й дымится. Значит, бурлит внутри лава. И как прорвет однажды, не будешь знать, куда спрятаться. Вот откуда он такие слова находит, что с л ё з ы сами собой высыхают. Робби поднимает меня за подбородок и начинает тихонько петь. Они с п е ш и т у нас хоронить, а у нас еще здесь дела. Прижимаю с ь л б о м к его лбу и подпеваю, шмыгая носом. У нас дома детей мал-мала. Да и просто хотелось пожить. Мы оба смеемся и оба сквозь слезы. Роби в з ъ е р о ш и в а е т мне макушку и подмигивает. Но что? Для кормящих мам у нас отдельное меню. Садись, уже все готово. Я удивленно смотрю на него. Какое меню? Роби выставляет на стол красиво порезанную вареную грудку, тушеные овощи. И нежирный сыр с сухариками, наливает высокий стакан к о м п о т из сухофруктов. Еда так вкусно пахнет, что у меня даже голова кружится. Растерянно разглядываю стол. Тимур говорит, что надо обсудить с врачом, но Роби меня перебивает. Все уже есть, Ника. Вон у меня целая тетрадка, исписана этими докторскими рекомендациями. Я тебя каждый день жду, душа моя, все глаза проглядел. А потом з а г о в о р щ и ц к и снижает г о л о с Ждал он тебя, Ника, вот хоть режь меня на кусочки, ждал и готовился. Сажусь за стол и закрываю лицо руками. Что же за человек такой непонятный этот Тимур? А Роби как будто мысли мои читает. Снова шепчет. наклоняясь куху. Говорил я тебе, он не то, что пропащий, просто как будто бродит в п о т ё е м к а х на преграды натыкается и бьется каждый раз больно, а ты у него как лучик света. Он снова оглядывается и продолжает доверительно. Его совсем эти потери подкосили. Ты ешь, ешь, не отвлекайся. Какие потери? Жую, мне так вкусно, что я сейчас Роби съем. Да директорша дедома, где Тим наш вырос, умерла, а еще девочка эта дедомовская, которой Тимур был очень привязан, Доминика тоже. Он, кажется, о п е к у н о м хотел стать, но не вышло. Чудом не давлюсь курицей и быстро хватаю компот, запить. Как умерла? Бормочу и снова пью, чтобы скрыть смущение. Не знаю подробностей, но он весь черный ходил, Ника, а мне сказал: в с ё Роби, нет е ё больше, м о е й Доминике, умерла она". Тяжело столько испытаний сразу, даже для такого, как т и м у р